Виджей теперь все меньше проводил времени у окна и все больше за столом. Мать благодарила всех известных ей богов за то, что ее сын все эти годы не выходил из дома. Хотя, разумеется, то, что в тяжелые для города времена новый глава уважаемой семьи не участвовал в общественной жизни, вызывало вопросы. После того, как отец Виджея умер, подруги матери стали приходить в их дом куда чаще. Вдова была этому рада и более того всякий раз старалась показать им сына. Она считала, что ее век недолг и может так статься, что после ее кончины Виджею понадобится помощь. А кто станет помогать незнакомцу? Сын же, как правило, даже не поднимал взгляд на посетительниц, отчего те утверждались во мнении, что он человек скорее странный, нежели особенный. В любом случае, к такому лучше не подходить». А вы бы что подумали о взрослом мужчине, сидящем целыми днями над листом бумаги и пишущем мне весь что? Прошли те времена, когда их семье завидовали. Теперь мать жалели. Причем решительно все. Увидев склонившегося над столом сына, жалели вдвойне. Встречая ее на улице, знакомые с любопытством слушали, что она рассказывала. Приятельницы беспрестанно спрашивали, что и зачем пишет Виджей. Близкие подруги неоднократно просили показать его бумаги. Мать любила единственного ребенка, но, разумеется, даже в общих чертах не могла представить себе важность той миссии, которую он самоотверженно взял на себя. Как-то раз она унесла один из его листов и предъявила подругам. Они были удивлены. Всю поверхность бумаги заполняла одна и та же буква, которая по всем признакам походила на символы алфавита Девангари. Однако даже те две женщины, которые были грамотными, не смогли сказать, как она называется. Недоумевающие подруги вновь стали спрашивать мать, чем же занимается ее сын. Зачем он плодит одну странную букву столько раз? Уж не колдовство ли это? Неведомо кто, возможно, один из богов, о которых были сложены легенды на языках Виджея, подтолкнул женщин произнести то, что будет иметь для ее сына далеко идущие последствия. «Он – каллиграф», – сказала она, с удивлением услышав сорвавшийся с уст слова. Слухи о том, что в городе появился человек столь редкой профессии, разнеслись мгновенно. Через некоторое время кто-то впервые спросил мать, можно ли заказать у ее сына красивую поздравительную надпись на санскрите. Женщина боялась предположить, как Виджей отнесется к подобной просьбе, но возможность обратить его непонятные занятия в рупии вызвала у нее восторг. Вопреки всеобщему мнению, Виджей вовсе не сторонился людей, ему просто было не о чем говорить с ними. Но поскольку он действительно всю жизнь занимался именно каллиграфией, Подобные просьбы не были ему в тягость. Дело пошло. Теперь почти все в городе, включая неграмотное большинство, ценили красоту его работы, обсуждали точеные строгие буквы, которыми он писал во вторник, или трепетные воздушные литеры четверга. Отношение к странному человеку изменилось. Ничто не изменилось только для него самого. Вот уже много лет он оттачивал написание одной и той же буквы, ведомого лишь ему алфавита. то роковое утро отличалось уже тем, что люди не толпились у дверей дома семьи Виджея. Когда мать проснулась, женская интуиция и родительские инстинкты сразу подсказали ей, что-то не так. Зайдя к сыну, она увидела его за работой. Он корпел над листом бумаги, выводя заветную букву. Мать успокоилась, посмотрев на него с умилением. Она искренне и небезосновательно считала, что ей очень повезло, сын не пьет, Не бегает за девицами, он не увлекается мореплаванием и не стал охотником за легкой наживой. Она бы с отрадой и гордостью смотрела на него и дальше, если бы шум с улицы не привлек ее внимание. Из окна мать увидела беготню, и теперь уже старческое любопытство заставило ее поспешить выйти из дома, чтобы узнать, в чем дело». Оказавшись в переулке, женщина не смогла понять, что происходит. Люди стремительно пробегали мимо, будто не слыша ее вопросов. Лишь редкие из них кричали «Убегайте или спасайтесь!». То же любопытство, а также спокойствие заустроенное с недавних пор чада, лишили ее чувства опасности, и она все дальше уходила от дома, вопрошая проносящихся мимо горожан о причинах бегства. Мать не смотрела вдаль, не пыталась почуять дым, не слушала доносящиеся звуки, но только вглядывалась в искаженные паникой лица людей, многие из которых знала с детства. Привыкшая к размеренной домашней жизни, она не могла взять в толк, что за бедствие сделало этот день столь непохожим на другие. Она помнила, как пришла проказа, после которой тела горожан сжигали на окраине, и все дома были наполнены едким и подлым дымом. Она помнила пустые рынки неурожайных лет, когда количество берушек превышало число торговцев. В памяти возникли междуусобицы междоусобица, унесшая, как и любая другая, протоубийственная война жизни только лучших и самых отважных мужчин. Погруженная в эти мысли, женщина дошла до берега и тут, стоя на теплой гальке, поняла, что вокруг никого нет. Видимо, все бежали именно отсюда. Мать ви подняла глаза и И оцепенела, увидев гигантскую, приближающуюся волну цунами. Удивительно, но она даже не испугалась. Женщина стояла и смотрела в глаза неминуемой гибели, задаваясь единственным вопросом – зачем все бегут? И было совершенно очевидно, что спасения нет и быть не может. Еще несколько мгновений – И неудержимая природная сила смоет весь город, а затем устремится дальше в глубь страны. Обиды заполнила ее сознание. Она не понимала, зачем ее муж потратил столько сил на то, чтобы построить их дом. Зачем от рождения до смерти создавать нечто столь непрочное, что в любое утро оно может быть стерто с лица земли навсегда. Скоро ничего не останется от их жизни и от жизни их предков. Мать ощутила невыносимую звенящую пустоту которая, казалось, убьет ее еще раньше цунами. Она обернулась и увидела сотни спин людей, совершающих свое последнее бессмысленное действие в бесконечной череде ему подобных. Она хотела только одного, чтобы смерть Виджея не была мучительной. Мать не желала ему захлебнуться и задохнуться под водой. Такая мысль показалась бы кощунственной в любой ситуации, кроме той, в которой находилась сейчас эта женщина. Она думала о том, что лучше бы волна сломала стену дома и подарила сыну мгновенную гибель от удара увесистым обломком. Далее пришло удивление от того, насколько спокойно она сейчас относится к размышлениям подобного рода. Сначала это будто бы испугало женщину, но потом ей показалось важным, что впервые в жизни она может думать о таких вещах легко. Не мучиться, не бояться и не беспокоиться. Впрочем, исходя из занятий ее сына, беспокойство он и прежде доставлял немного. Мать поняла, что хотя она еще не умерла, но уже судит о жизни как о чем-то свершившемся и законченном. Эта мысль поражала своей силой, сопоставимой силой стихии, уготовившей ей смерть. Тем не менее, уже и самой женщине становилось ясно, что эти размышления слишком затянулись когда она впервые увидела волну казалось гибель наступит через мгновение но прошло куда больше времени мать боялась обернуться сотни спин скрылись за ближайшей чередой домов как быть? бежать ли за ними? а что если волна только и ждет того как она бросит взгляд в сторону залива чтобы поглотить ее самой первой было страшно даже пошевельнуться Постепенно ужас полностью завладел ее мыслями. Время шло. Из-за домов появилось несколько человек, которые опасливо и медленно приближались к матери, глядя куда-то вверх. Даже старческое зрение позволило ей издалека заметить, что люди поражены и взволнованы. Что это значит? Что происходит? Это уже смерть? Не в силах более задавать вопросы, не получать на них ответов, женщина резко повернулась. Волна высотой самую высокую из гор неподвижно стояла, замерев в нескольких шагах от нее. Город уцелел. Цунами не двинулась дальше. И никто из жителей не погиб. Вскоре все праздновали и танцевали на гальке, пока кто-то не задал вопрос. Кого же стоит благодарить за произошедшее чудо? Поскольку поселение располагалось в том штате, где большинство храмов было посвящено Шиве, особой дискуссии о получателе благодарности не последовало. Горожане решили заказать у Веджея самую красивую надпись по этому случаю. Они планировали перенести его каллиграфию с бумаги на каменную плиту и установить ее возле центрального храма. Этот день было решено считать величайшим городским праздником и отмечать ежегодно. Ведомая матерью процессия двинулась к ним домой. Разумеется, все сразу войти не могли, потому в комнату Ви-Джея поднялись только первые полсотни человек. Его самого там уже не было. Он исчез. Мать, знавшая, что вот уже несколько десятилетий ее сын не выходил на улицу, всерьез разволновалась. Но вскоре кто-то обратил ее внимание на лежащий на столе лист. Как обычно, он был испещрен все той же таинственной буквой. Однако на этот раз... Поверхность страницы была заполнена не целиком, а лишь на две трети. И последняя буква. Она отличалась от всех остальных. Начертание было таким же, но она была совершенно Мать взяла этот лист, прижала последнюю букву к сердцу и заплакала. Страницы рассказа Льва Наумова «Каллиграф» читал артист Юрий Елагин, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Натальи Цибенко, режиссер Светлана коренникова